Глава 28. Я ждал на галерее, пока Филипп Сэндерс закончит свою лекцию. Он стоял перед чёрной доской, исписанной сложными формулами. В зале было примерно 30 студентов, большинство сидело внизу перед лектором, я видел только затылки. Доктору Сэндерсу было лет 40, энергичный и подвижный, Он всё время рассказывал резкими короткими движениями, указывая на записи сигнальных конвариантов рационального определения и факторной дельты шума при записи. Я даже не догадывался, что он преподаёт. Наконец, заключил, что это электротехника. Раздался звонок. Студенты встали и начали укладываться. Я вздрогнул. Почти все они, и мужчины, и женщины были азиатами. «Если не с Дальнего Востока, то и из Индии или Пакистана, только трое белых». «Да, действительно», — сказал мне Сэндерс, когда мы шли к его лаборатории. «Физический факультет уже много лет не привлекает американцев, а промышленность нуждается в специалистах. Мы сидели бы в дерьме, не будь азиатов, которые приезжают, становятся математиками и инженерами, а затем работают в американских компаниях». Мы спустились по лестнице. и, повернув налево, оказались в подвальном коридоре. Сэндресс шел быстро. Но беда в том, что положение меняется. Мои азиаты начинают возвращаться домой. Корейцы в Корею, то же самое тайваньцы, даже индусы возвращаются. Уровень жизни в этих странах растет, на родине у них стало больше возможностей. В их странах теперь много хорошо обученных людей. Он быстро повел меня вниз. Знаете, в каком городе больше всего дипломированных физиков? В Бостоне? В Сеуле? Задумайтесь об этом на пороге двадцать первого века. Мы прошли по другому коридору. Затем вышли во двор, залитый солнечным светом, и проследовали в другое здание. Сэндрос оглядывался, боясь потерять меня, но не умолкал. — Если иностранцы уезжают, у нас не хватает инженеров, чтобы создавать новую технологию. Простой подсчет. Не хватает специалистов. Даже у больших компаний вроде IBM трудности. Специалистов просто нет. Осторожнее, дверь. Дверь распахнулась. Я вошел. Но если у инженеров есть гарантии на будущее, почему это не привлекает студентов? Привлекает, но меньше, чем в финансе или юриспруденция? Засмеялся Сэндерс. Америке не хватает инженеров и ученых. Но по производству юристов мы первые. Половина юристов мира наши. Подумайте и об этом. Он покачал головой. У нас 4% населения Земли, 18% мировой экономики и 50% юристов. А каждый год прибавляется еще 35 тысяч выпускников колледжей. Вот на что направлено наше образование. Вот на чем мы сосредоточились. Половина телепередач о юристах. Америка стала страной юристов. Все ведут процессы, все что-то оспаривают, все в судах. В конце концов, три четверти миллиона юристов должны делать что-то. Каждый хочет зарабатывать свои триста тысяч в год. Другие страны считают нас сумасшедшими. Он отпер дверь. Я увидел нарисованный от руки указатель. Лаборатория по исследованию изобразительных процессов. И стрелку. Сэндерс ввел меня в коридор подвала. Даже талантливейшие ребята плохо обучены. Сейчас мы на 12-м месте в мире после разветтых стран Европы и Азии. И это наши лучшие специалисты, что ж говорить о прочих? Треть выпускников колледжей не может прочесть расписание автобусов, они просто не грамотны. Мы дошли до конца коридора и повернули направо. И ещё, они ленивы работать, никто не хочет Я преподаю физику, чтобы овладеть ею нужные годы, но все хотят одеваться, как Чарли и Шинк, и уже в 28 лет зарабатывают миллионы. Это возможно только в юриспруденции и банковском деле, где эта бумажная игра, где получают нечто за ничто. Именно этого и хочет нынешняя молодежь. Может быть, только ваши студенты? Поверьте мне, этого хотят все. Телевизор смотрит вся молодежь. Он распахнул другую дверь, еще один коридор. охнул плесенью. Понимаю я, Старомодин. Все ещё веришь, что каждый человек должен к чему-то стремиться? Вы стоите за что-то? Я стою просто существую на нашей планете, нося одежду, работая. Каждый из нас к чему-то стремится. И мы у себя в лаборатории к чему-то стремимся. Анализируем программы новостей и видим, что они жульничают при монтаже. Анализируем рекламные клипы и видим какие трюки. Сендерс внезапно остановился. В чём дело? Здесь кто-то есть? Вы никого не привели с собой? Нет, я один. Хорошо. Сендерс продолжал так же мчаться, сломя голову. Я всегда боюсь, вдруг кто-то заблудится. Вот мы и пришли. Лаборатория здесь. Он широким жестом распахнул дверь. Я замер на пороге, поражённый. Я знаю, выглядит она не очень, сказал Сендерс. Это было мягко сказано. Передо мной был подвал с ржавыми трубами и свисающей с потолка арматурой. Зелёный линолеум на полу скорчился в нескольких местах, обнажив бетон. Комната была уставлена поломанными деревянными стеллами и заваленным оборудованием, свисали провода. За каждым столом сидел студент и глядел на монитор. С потолка капала вода в вёдра на полу. «Мы смогли получить место только в подвале, а на такую роскошь, как побелка потолка, у нас нет денег. Не обращайте внимания, это не важно, только берегите и голову». Он прошел в комнату. «Во мне метр восемьдесят. Пришлось нагнуться. Откуда-то сверху послышался скрежет. Конькобежцы!» Объяснил Сэндерс. «Кто?» «Мы находимся под катком, но уже привыкли к этому». Сейчас в сущности неплохо. Вот когда у них тренировки по хоккею, шумновато. Мы прошли дальше. Я ощущал себя как на подводной лодке. Все студенты были погружены в работу, никто и не взглянул на нас. "Что за косяк, ты хочешь переписать?" спросил Сандерс. "Восьмимиллиметровый японский. Это может быть трудно?" "Трудно. Сомневаюсь." Знаете, в молодости я записывал большинство алгоритмов улучшающих изображение на видео, уничтожающих пятна и искажения из клейки. Алгоритмами Сэндерса пользовались все. Я был тогда выпускником Калифорнийского технологического и работал в свободное время в Лерде. Не сомневайтесь, всё сделаем как надо. Я протянул ему кассету. Он взглянул на неё. Хитрая штучка. А что потом случилось с вашими алгоритмами? Коммерческой пользы в них не было. В 80-х крупные американские компании вроде General Electric не желали заниматься коммерческой электроникой. В Америке новинки не пригодились. Он пожал плечами. И я попытался продать их Sony. И что же? У японцев уже были на них патенты в Японии, конечно. Вы хотите сказать, что у них уже были подобные алгоритмы? Нет, но патенты были В Японии, патентирование рот войны, они шлёпают патенты как одержимые. Но у них странная система. Чтобы получить в Японии патент, нужно 8 лет, а заявка публикуется через полтора года. В этом случае вопрос о генералисте становится спорным. Ну и, конечно, у Японии нет лицензионных соглашений с Америкой. Это один из их способов удерживать за собой преимущество. Как бы это ни было, Приехав в Японию, я обнаружил, что у Sony и Hitachi есть патенты на нечто схожее с моими новинками. И они пользуются этим вовсю, а одновременно мешают другим. Право использовать мои алгоритмы у них не было. Но и у меня тоже, поскольку они уже запатентовали внедрение в практику моего изобретения. Объяснить это трудно. Ну ладно, это давняя история. Теперь У японцев намного больше сложной видеотехники, далеко превосходящей нашу. Они обогнали нас, но мы ещё поборемся в этой лаборатории. А, вот кто вам нужен. Дан, вы заняты? Молодая женщина выглянула из-за компьютера. Большие глаза, очки, роговая оправа, тёмные волосы. Всего лица не было видно из-за трубы. Это не Дан, сказал удивлённый Сандерс. Где Дан, ты разве "Что ты сдаёт?" ответила Тереза. "А я здесь помогаю определять временную корреляцию. Сейчас мы закончим". Она обказалась мне старше других студентов, трудно сказать почему. Из-за одежды, конечно. На голове была яркая повязка под джинсовой курткой выдала ска, но она держалась уверенно и поэтому казалась старше. "Может, все переключите это на другой экран?" сказал Сэндерс, обходя стол, чтобы взглянуть на монитор. "У нас дел испишно" Нужно помочь полиции. Я шёл за Эндерсонн ныряя под трубы. Конечно, сказала Трэза. Она начала выключать аппараты на своём столе, стоя ко мне спиной, но я наконец разглядел её. Экзотическая блянетка, почти не похожа на азиатку. По правде говоря, красиво, очень красиво. Похожа на одну из тех скуластых манекенщиц, что охотно печатают в журналах Я на миг смутился, она была слишком красива для этой подземной электронной лаборатории, явно и не совпадение. — Познакомьтесь с Терезой Асакума, — сказал Сэндерс, — это единственная японская студентка, работающая здесь. — Привет, — сказал я и покраснел, на миг почувствовав себя тупицей. Сэндерс сказал, что она японка, а мне не хотелось бы давать эти кассеты японки, но имя ее не было японским. Да она и не была похожа на японку. — Доброе утро, — лейтенант сказала она и протянула левую руку. Так делают, когда правая повреждена. — Халло, мисс Асакума. Меня зовут Тереза. Очень приятно. — Разве она не прекрасна? — спросил Сандерс, словно это была его заслуга. — Просто прекрасна. — Да, — сказал я, — вы могли бы работать манекенщицей. Наступила неловкая пауза. Непонятно почему, она быстро отвернулась. Меня это никогда не интересовало. Сэндерс немедленно вмешался. Терезе, лейтенанту Смиту нужно сделать копии с этих костей. Сэндерс показал ей одну, она взяла её левой рукой и поднесла к свету. Правая осталась согнутой в локте, прижатой к боку. И тогда я заметил, что она была высохшей. Кончалось пультёй, торчащий из рукава джинсовой куртки. "Интересно", сказала она, прищурившись. "Плёнка 8 мм высокой плотности. Возможно, это тот формат, о котором мы слышали, тот, что гарантирует улучшенное изображение". "Извините, не знаю", сказал я. После своих слов о мнекенщице я чувствовал себя дураком. Я вытащил из куртки плеер, и она незамедлительно взяла отвёртку и сняв крышку, склонилась над механизмом. Я видел зелёную панель, чёрный мотор и три кристаллических цилиндрика. Да, это новая улучшенная модель. Очень хитро. Доктор Сэндерс, посмотрите, они обошлись всего тремя головками. Вероятно, по аналогии с конвертером, вообще не аккуратно. Такой маленький. Он повернулся ко мне, подняв коробку. Вы понимаете, почему японцы могут делать такое, а мы нет? Потому что у них есть Кай Цен — процесс терпеливого, постоянного улучшения. Каждый год их продукции становится чуточку лучше, чуточку меньше по размерам, чуточку дешевле. Американцы думают о другом. Они всегда стремятся к скачку, к большому шагу вперед. Американцы хотят поразить мир, а затем сесть и отдохнуть. Япония Джебьет в одну точку и никогда не отступает. Та же картина и философии, и во всем. Он говорил об этом некоторое время, разглядывая цилиндрики, любую с ими. Наконец я спросил. «Вы можете сделать копии?» «Конечно», — ответила Тереза. «С конвертером мы можем передать сигнал на любой приемник, это легко. Но копия будет точной». «В Элларде мне сказали, что не могут гарантировать точность копии». «А, Элларде, да ну их», — сказал Сандерс. они говорят так потому что работают на правительство а мы здесь всё сделаем в лучшем виде верно тераза ну ты разу не слушала она прилаживала провода быстро орудуя здоровой рукой а культёй придерживая аппарат как у многих коллег её движения были плавными отсутствие правой руки было почти незаметным вскоре маленький плеер был прикреплён ко второму магнитофону и нескольким мониторам зачем всё это проверить сигнал — Вы имеете в виду при воспроизведении записи? — Нет. На большой монитор пойдет изображение, а остальные позволят определить характеристики, сигналы и методику записи. — Вам это нужно? — Для работы нет, но я хочу разобраться, как им удается добиться такой высокой точности записи. — Что это за материал? — спросил Сэндерс. — Это снята камерой охраны. — Это оригинал? — Думаю, да. А что? — Ну, если оригинал, нужна крайняя осторожность. Сэндерс повернулся к Терезе. Мы не можем допустить, чтобы плёнка получил хоть какие-то дефекты. И не дай бог, чтобы сигнал с головок нарушил показания таймера. Не волнуйтесь, сказала она. Я справлюсь. Она указала на свой аппарат. Видите, центральный процессор под контролем. Ладно, сказалс Андерс, вон сиялка, как отец, гордый своей дочерью. Сколько времени это займёт? спросил я. Мы быстро управимся. Можно вести запись на очень высокой скорости. Это зависит от воспроизводящего прибора. На этом, очевидно, можно сделать запись за две-три минуты. Я посмотрел на часы. У меня встреча в половине одиннадцатого. Опоздать нельзя, а я не хочу оставлять это. Вам нужно скопировать все кассеты? Фактически важны только пять. Тогда начнем с них. Мы проверили все кассеты, отыскивая пять снятых камерами сорок шестого этажа. Каждый раз... Я видел изображение на центральном мониторе на столе у Терезы. На остальных мониторах сигналы прыгали и метались. Я сказал ей об этом. Всё правильно, сказала Тереза, это гарантирует отсутствие дефектов. Она вынула кассету, вставила другую, нажала кнопку воспроизведения. Что? Это вы же сказали, что это оригинал? Нет, это копия. Откуда вы знаете? Есть сигнал начала записи. Тереза склонилась над оборудованием. глядя на трассы сигналов. — Я тоже так думаю, — сказал Сэндерс, повернувшись ко мне. — Понимаете, на видео трудно отличить копию от оригинала. Раньше любая копия была несколько хуже, сейчас разницы вообще нет. Каждая копия буквально идентична оригиналу. — Как же вы решили, что это копия? — Тереза не смотрит на изображение, она смотрит на сигнал. — Я не знаю. Таким образом можно определить, что запись была сделана с другого видеомагнитофона, а не с камеры. Не понял. Дело в том, как ложится сигнал в первые полсекунды, сказала Тереза. Если записывающий аппарат включается прежде воспроизводящего, то начало записи несколько неустойчиво. Моторы воспроизводящего аппарата не могут сразу взять необходимую скорость. Есть электронные схемы, снижающие этот эффект, но интервал будет всегда сложным. И вы это определили? таразы кивнула. Это называется сигнал начала записи. Такого никогда не бывает, если сигнал идёт с камеры, она всегда берёт нужную скорость сразу, сказал Сандерс. Я нахмудился. Значит, эти коссеты копии? Это плохо, спросил Сандерс. Не знаю. Если копировали, то могли и что-то подправить, верно? Теоретически это возможно, но на практике это очень трудно. Так что сказать наверняка нельзя. Эти кассеты из японской компании? — Да. — Накамото? — я кивнул. — Честно говоря, то, что это копия, меня не удивляет. Японцы исключительно осторожны. Они не доверяют посторонним. Японские корпорации в Америке чувствуют то же, что мы в Нигерии. Думают, что окружены дикарями. — Доктор Сэндерс. — Укоризненно сказала Тереза. — Японские корпорации в Америке чувствуют то же, что мы, в Нигерии, думают, что окружены дикарями. Извините, сказал Сандс. Но поймите меня правильно, японцы вынуждены уживаться с нами, с нашей медлительностью, тупостью, некомпетентностью. Это заставляет их защищать себя. И если коссеты имеют для них какое-то значение, то японцы не отдадут оригиналы варвару полицейскому вроде вас. Нет, они дадут копии, а оригиналы сохранят на всякий случай. Они совершенно уверены, что из-за низкого качества нашей технологии вы всё равно не отличите копию от оригинала. Я нахмурился. — Как долго сделать с этого копию? — Недолго, — Сэндерс покачал головой. — В том темпе, как сейчас крутит Тереза пять минут на кассету. Японцы, вероятно, могут гораздо быстрее, скажем, за две минуты. Тогда у них вчера вечером было полно времени. Мы говорили. Тереза продолжала возиться с кассетами. Вначале каждой она смотрела на меня и отрицательно качал головой. Все не то. Наконец появилось изображение со сорок шестого этажа, знакомая картина. Вот это. Начнём записывать. Тереза погнала плёнку на высокой скорости, кадры быстро менялись. На боковых мониторах сигналы прыгали и нервно метались. Это как-то связано с вчерашним убийством, спросила она. Да, вы знаете о нём, она пожала плечами. Я видела репортаж в программе новостей, убийца погиб в автокатастрофе. Верно. Тереза отвернулась. Её профиль, линии её скул были неворазимо прекрасны. Я подумал о том, каким плейбоем был Эдди Сакмур. Вы знали его? Нет. Спустя секунду она прибавила: "Он был японцем". Снова я почувствовал себя неловко. Было нечто известное лишь Сэндерс и Терезе, но не мне. Я не знал, как их об этом спросить, и я смотрел на экран. Я снова увидел солнечный луч на полу. Потом зажли с огни, служащие стали расходиться, этаж опустел. Вказалось, Черри Лостин, а следом мужчина, они страстно поцеловались. — А-а, — сказал Сэндресс, — это... — Да. Он нахмурился, внимательно смотря на экран. — Вы хотите сказать, что убийство заснято? — Да, несколькими камерами. — Вы шутите? Сэндресс замолчал, глядя на экран. Из-за высокой скорости трудно было разглядеть подробности. Пара идёт в конференц-зал. Внезапная борьба. Он опрокидывает её на стул, неожиданно отступает, поспешно выходит из комнаты. Мы молчали, не отрываясь от экрана. Я взглянул на Терезу. Её лицо было непроницаемо, изображение отражалось в её очках. Эйдди миновал зеркало и прошёл в тёмный коридор. Плёнка закончилась, и кассета выискчила — Это одна, вы, говорите, снимали несколько камер. — Сколько? — Пять, по-моему. Она пометила ярлычком первую кассету, вставила вторую и опять начала запись на высокой скорости. — Эти копии будут точны? — спросил я. — Да. — Значит, они законны? Сэндерс нахмурился. — В каком смысле? — Ну, они могут быть представлены в суде, как улика. — О, нет, суд никогда их не примет. — Но если они точны, дело не в этом. Все формы фотоулик, включая видео, уже не рассматриваются судом. Я не слышал об этом. Это ещё нет, но будет в самое ближайшее время. Сейчас на фотографии полагаться нельзя, ибо их можно безукоризненно сфальсифицировать безукоризненно, причём совершенно новыми методами. Помните несколько лет назад Русские удаляли своих политиков с фотографий майских праздников. Это была грубая работа. Вырезали, снова клеили, и всегда было ясно, что с фотографией что-то сделано. Оставались странные просветы между плечами оставшихся или обесцвеченные стены за спиной или следы ретуши. Без труда можно было заметить, что снимок изменён. Смех, да и только. Да, я помню. Фотографии всегда считались неоспоримыми уликами именно из-за невозможности их изменить. Мы считали, что они в точности отражают реальность. Но уже несколько лет компьютеры могут изменять фото, так что никаких стыков не видно. Несколько лет назад National Geographic передвинул на фотообложке египетскую пирамиду Редактору не понравилось место пирамиды, и они решили для лучшей композиции её передвинуть. Никто ни о чём не догадался. Но если вы приедете в Египет и попробуете снять тот же ракурс, вам это не удастся. На самом деле пирамиды стоят совсем по-другому. Фотографии уже не отражают реальность, но доказать фальсификацию почти невозможно. И кто-то мог проделать подобное с плёнкой на коссете. Теоретически это возможно. На экране я снова видел смерть. Камера была в дальнем конце комнаты, в самую сцену убийства. Она показала не очень хорошо, но отражение с икемуры было видно ясно. Как именно можно изменить изображение? Сэнджер засмеялся. Сейчас как угодно. А подменить изображение личности убийцы можно? Технически да. Вмонтировать другое лицо в движущееся изображение в принципе возможно, но на практике это чертовски трудно, я промолчал. Всё равно Сакамура подозревается больше всех, и он мёртв. Шеф захочет закрыть дело, я тоже. Конечно, у японцев есть все виды прекрасной и новейшей аппаратуры для трансформации изображения. Они могут делать то, чего вы и не вообразите, он побарабанил пальцами по столу. Когда были записаны эти кассеты? Откуда они у вас? Убийство совершилось вчера в 8:30, как показывают часы. Нам сказали, что кассеты исчезли с комнаты охраны в 8:45. Мы их требовали, и понцы тянулись с этим. Как обычно. И когда наконец вы получили их? Примерно в час 30 их доставили нам в управление. Так. Это значит, что кассеты были у них с восьми сорока пяти до часу тридцати, верно? — Около пяти часов. Сэндрес нахмурился. — Пять кассет, записанных с камер, снимающих с пяти различных ракурсов, изменить за пять часов? Он пкачал головой. — Нельзя. Это просто невозможно, лейтенант. — Да, — сказала Тереза, — невозможно даже для них. Надо изменить слишком много, вы уверены? — Как вам сказать? Быстро это можно сделать лишь с автоматической программой, но самые совершенные программы нужно отделывать вручную, расплывающиеся пятна могут все смазать. — Какие? — спросил я. Мне нравилось задавать ей вопросы и глядеть на ее лицо. — Пятна от движения, — сказал Сэндерс. — Нормальная скорость видеосъемки — 30 кадров в секунду. — Вообразите, каждый кадр как картинку... которые выстреливаются со скоростью 1/30 секунды. Это очень медленно, гораздо медленнее карманных камер. Если снять с такой скоростью бегуна, ноги его будут просто полосами расплывутся. Это называется пятно движения. И если кадры менять местами механически, то они будут выглядеть нереально, слишком резко, угловатые изображения, странные края. Как у русских видно, что изменено. Для правдоподобного изображения нужно правильное соотношение этих пятен. Понимаю. И цвет изменится, сказала Тереза. Верно, цвет меняется внутри самого пятна. К примеру, посмотрите на этот монитор. Мужчина в синем костюме, его пиджак развевается, когда он кружит девушку по комнате. Если взять кадры и увеличить, Вы обнаружите, что пиджак тёмно-синий, но постепенно светлеет и у краёв становится почти прозрачным. Нельзя точно сказать, где кончается пиджак и начинается фон. Я согласился, хотя мало что понял. Если края светлеют не постепенно, вы заметите это сразу. Чтобы подчистить несколько секунд плёнки, нужны часы, но они сделаешь это, всё сразу выявится. Сэндерс щёлкнул пальцами. — Значит, если они даже переписали кассеты, они не могли внести в них изменения? — За пять часов, нет. У них просто не было времени. — Значит, мы видели то, что произошло на самом деле? — Несомненно. — Но когда вы уйдете, мы еще повозимся с этими записями. — Я знаю, Тереза хочет поиграть с ними. Я тоже. — Позвоните нам попозже. Мы вам скажем, есть ли что-нибудь интересное. Но по логике этого нет и не может быть.